Глава 5. Мэллори познакомилась с Роном Хенди 10 лет назад, когда она со своими тогда ещё шестилетками искала новый приют, то сначала наткнулась на жилище Рона. Мэллори издалека почувствовала запах бензина и пошла на запах. Думала, рожится в магазине с консервами или ещё какой-нибудь едой. Оказалось, в Мичиганской глуши живёт Рон Хенди. Его дом крепость. Окна и щели заколочены досками, обиты толстыми матрасами, укреплены железными листами и даже автомобильными дверцами. Рон, насколько Мэлори известно, не снимает повязку даже внутри. Под ногами хрустит гравий. Это обочина дороги. На той стороне заправка Рона. Нервы у Мэлори на пределе. В голове неразбериха. Мэлори давно не навещала соседа, уже года три — А сам Рон ни разу не заходил к ним в лагерь. Он вообще никуда не выходит. Никогда. Привычка смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу, отмерла за ненадобностью. Мэлори пересекает проезжую часть и попадает на территорию заправки. Здесь уже мелкая галька. Откуда ей знать, что Рон жив?» Возможно, обезумевшие мухи уже давно кружат над его разлагающимся трупом и откладывают в нём яйца, как и в трупах Сэма и Мэри Голш. Мэллори ударяется ногой о что-то твёрдое. Она дошла до крепости Рона, стучит в обитую досками стену, хотя стучать нет необходимости. Хозяин, если только он жив, наверняка уже услышал шум. Мэллори, это вы? Значит, за последние три года она его единственный гость. «Да, Рон, я!» Ей не нравится собственный голос, слишком взволнованный. Убедилась ли она, что Том с Олимпией в третьем домике и будут ждать ее там, или забыла в спешке? Рон отпирает дверь. До нашествия это заняло бы секунду, а теперь Мэлори долго слушает, как щелкают замки и засовы, Словно рон сдвигает с пути тысячу мелких металлических предметов. Наконец доносится скрип. Её обдаёт душный волной застоявшегося воздуха из комнаты ужасно пахнет. Живущий там не моется и никогда не проветривает. "Мэллери", восклицает рон. Судя по голосу, он рад, хоть и не очень бодр. Выговор у него аристократичный. 10 лет назад Меллори тоже сразу обратила внимание на его манеру речи. Про таких, как Рон, раньше говорили слишком умный. Добрый день, здоровается Меллори. Найдётся минутка? Рон смеётся. Смешно, потому что минутки у него предостаточно. Он только и делает, что сидит в своём бункере в темноте и одиночестве. По правде говоря, я ожидал компанию друзей и родственников. «Однако они запаздывают. Заходите, угощу вас свежими булочками». Мэлори выдавливает улыбку. «Сегодня она не в настроении шутить над суровой реальностью. Имена родителей засели в голове, в душе теплится надежда, а однако она вот-вот затухнет». «Вы чем-то взволнованы», — произносит Рон. «Надеюсь, с детьми все хорошо. Позволю себе заметить, они уже не дети». «Рон, к вам кто-нибудь заходил? Человек из переписи населения». Мэлори не обязательно видеть лицо Рона, чтобы понять, насколько он напуган ее вопросом. Одного упоминания о чужаке, который стучится к нему в дом, может быть достаточно, чтобы Рон молча захлопнул перед ней дверь. Однако Рон пока не убегает. «Нет», — медленно отвечает он, — Имэл лишь слышит, с каким трудом ему даётся каждое слово. Рон пытается шутить. Хотя, возможно, я просто спал или глубоко задумался и принял стук за плод воображения. Неудавшаяся шутка виснет в воздухе. Рон продолжает. Зайдёте? Я в последнее время, знаете ли, не слишком люблю прогулки. Мэлли резаходит. А надо сих пор о шёлмлена, ей не терпится поделиться с Роном Снова приходится долго стоять завязанными глазами и слушать, как он звенит за совами. Раньше я жил в офисе, вот только там весьма подозрительное окно. Я его, конечно, загородил и 20 раз проверил, и всё же оно мне не нравится. Мелри едва не вскрикивает от неожиданности, когда ронд отрагивается до её руки. Я переехал, продолжает Рон. Теперь и бетаю в кладовке среди фильтров и канистры с машинным маслом. Признаться, иногда думаю, а не распицли ли одну из них. Ну что, Вайрон? Видите ли, я не слишком приспособлен к новому миру. Ну да ладно. Он тянет Мэллори Зараку в ведёт в глуби дома. Продвигаться легче, чем раньше. Рон, вероятно, частично избавился от хлама. Даже в самом отчаянном положении человек пытается обустроить жилище. Отмечает про себя Меллори. Впрочем, пахнет по-прежнему ужасно. Смесь пота и бензина, а ещё мочи и не только. Меллори идёт за Роном по узкому проходу. Это, наверное, коридор, просто узкий из-за громоздящихся вдоль стен вещей. Вот мы и пришли, объявляет Рон. Меллори не слушает, она думает о родителях. Не может быть, неужели они живы? Хотите выпить? У меня есть немного виски, и я как раз искал повод». «Нет, спасибо, Рон. Давайте присядем. Представляете, я держу в доме целых два сиденья, хотя, может быть, зря». Он снова тянется к руке Мэлори и натыкается на стопку бумаг. «Что это у вас?» Голос звучит настороженно. Это оставил человек, который ведет перепись. Если бы Рон немедленно выставил ее за дверь, Мэлори не удивилась бы. Однако он берёт её свободную руку и усаживает на деревянный табурет. "Рон, вы слышали о поезде?" спрашивает она. И сама себе кажется сумасшедшей. Какой нелепой должно быть представиться Рону Хенди вся эта история. Он-то не выходил за пределы заправки уже много лет. "Слышал?" неожиданно отвечает он. "Поезд, который идёт вслепую. Что вы знаете?" поспешно спрашивает Мэллори. Позвольте для начала поведать вам, каким образом я о нём узнал. Должен предупредить, я ужасно боюсь, и включу совсем ненадолго. Если нам нельзя их видеть, вероятно, слышать тоже не стоит. Мэллори обхватывает себя за плечи, нащупывая длинный рукав толстовки, вспоминает о Нэт. Рыжую Нэт, бегущую с ножом по коридору школы для слепых. Громко шепчет Раджио: Малырев вздрагивает. Затем слышен голос диктора. До нашествия я очень это любил. Рон быстро щёлкает выключателем. Видите, не так уж я отстала от жизни. На этой самой волне как-то упомянули поезд. А что вызвало ваше любопытство, не бумаги ли, которые вы держите? Да, они. Полагаю, вы принесли их сюда, чтобы я прочитал. Соответственно, я должен буду снять повязку. Мэлори понимает еще немного, и момент будет упущен. Сейчас Рон объявит, что не намерен ничего читать, и вежливо попросит ее удалиться. «Там есть список выживших», — быстро говорит она. «По многим штатам, по каждому городу». «Правда?» «Да, я нашла своих родителей». «О, Мэлори», — сочувственно произносит Рон, а затем раздается давно забытый звук. «О, Мэлори». булька неразливаемого по стаканам спиртного. Возьму на себя смелость утверждать, что выпить вам всё же не повредит. Да и мне, если я собираюсь читать, мне придётся снять повязку. Мелори никогда раньше не видела Рона Хенди, только слышала голос. Она много раз говорила с ним через двери, заходила в гости, Однако ради собственной безопасности Рон всегда настаивал, чтобы она оставалась в повязке. Мэллори ощущает тыльной стороной ладони холодное прикосновение. Рон подаёт ей стакан, она принимает. Ну что, готовы? спрашивает Рон. Голос у него взволнованный, нервничает. Мэллори тоже. Что она сейчас увидят? Как выглядят Рон Хенди? Рон, вы совсем не обязаны Нет, нет, я хочу, возражает Рон. Мэллори слышит его учащённое дыхание, скрип стула. Боже мой, восклицает Рон Хенди. А вы красавица, я и не знал, что живу рядом с мечтой. Потом добавляет: Длинный рукав в жаркий день? Вы считаете, они могут прикоснуться? Мэллори снимает повязку. Рон Хенди крупнее, чем она ожидала. Похож на большого напуганного ребенка. Оба неловко улыбаются. «Да», — говорит она, — «считаю». «Вы рассказывали о слепой женщине, которая сошла с ума. Все время о ней думаете, да?» «Да, понимаю». Они какое-то время стоят, уставившись друг на друга, изучают. У Рона уставшее лицо, в глазах страх. Еще приходит мысль — Дана шествие Рон, наверное, был состоятельным человеком. Спасибо, что назвали меня красавицей, улыбается Мелอรี่. Я живу с двумя подростками, мне давно не говорили ничего приятного. Рон протягивает руку со стаканом, они чокаются. Выпьем за дружбу, произносит Рон. И за то, чтобы сохранить рассудок, как бы твари ни старались нас его лишить. Они пьют. Мелри изумляется, как же много кругом хлама. Кучи всякой всячины громоздятся от пола до потолка: радиоприёмник, детская кроватка, коробки с проводами и инструментами, одеяла и консервы, банки с краской, старые журналы и канистра с бензином. Рон стоит рядом с раскладным садовым стулом. На нём спортивная куртка на молнии и шорты. Не скажу, что это дом моей мечты, однако в сложившихся обстоятельствах, вероятно, я неплохо устроился. Рону смехается. Малори не в силах выдавить из себя улыбку. Строка Сэм и Мэри Уолш стоит у неё перед глазами. Сэм и Мэри Уолш. Надо трогаться сейчас же, иначе она опоздает, и свой последний вздох родители сделают без неё. Рону указывает на бумаге «Фотографий нет?» «В глазах страх, паника. Того и гляди, передумает». «Нет, я тоже опасалась фотографий. Здесь записи, диаграммы». «И?» «Много чего, Рон». Рон кивает, смотрит прямо в лицо. «Почему мне так страшно?» Мэлори понимает его чувства. Вот уже десять лет она не испытывала подобного, близости с другим взрослым. Она от Рона туда слез. однако не позволяет себе плакать. Протягивает Рону бумаги. «Верхний лист про поезд», — говорит она. Рон смотрит на пачку бумаг, делает глоток виски. «Что ж, от судьбы не уйдешь», — вздыхает он. «Что?» — не понимает Мэлори. Рон улыбается. «Сколько ни прячься от нового мира, он все равно тебя достанет, рано или поздно». Мэлори думает об утреннем госте, Рон Шуритт цититает и изредка кивает. Да, по радио говорили, в штате запущен поезд. Ведущий, очевидно, единственный сотрудник радиостанции, говорил, что сам он в поезде не был. А что ведущий ещё сказал? Что это небезопасно. Почему? Ума не приложу. Может быть, потому что у машиниста завязаны глаза? Рон выжидающе улыбается, ждёт реакции. Мэллори не в состоянии оценить юмор. Рон снова принимается за чтение. «Да, Лэнсинг, хотя, если быть точным, Ист-Лэнсинг. Это два разных города, вы в курсе?» «Да, знаю». «Ист-Лэнсинг — университетский городок, там расположен сельскохозяйственный университет». «Как далеко мы от Ист-Лэнсинга?» — спрашивает Мэлори. Рон не слышит. «Весьма занятно», — бормочет он, склонившись над бумагами. «Да». Наличие рельс якобы делает путешествие безопасным. Следуя этой логике, самое надёжное средство передвижения в наше время американские горки. Не махнуть ли нам в Сидер-поинт, Меллери? К счастью, Меллери не приходится изображать улыбку. Рон снова погружается в чтение, не дожидаясь её реакции. Сколько миль до Истленсинга? повторяет она вопрос. около 30. Разумеется, необходимо узнать поточней, прежде чем отправляться в путь. У Мэлэри земля уходит из-под ног. Она чувствует, как надежда, которая зародилась в ней и несмотря ни на что крепла, теперь обращается в пыль. 30? Нет, никак невозможно, произносит она и уже поднимается, чтобы уйти. Рон наоборот садится на стул. Да, 30 миль задача не из лёгких. «Хотя однажды вы проплыли по реке двадцать, уму непостижимо, каким образом». «Черт возьми!» — в отчаянии произносит Мэлори. Ловит внимательный взгляд Рона, он смотрит пытливо, ждет ее решения, словно надеется стать свидетелем смелого поступка. «До нашествия», — говорит он, «тридцать миль проходили часов за восемь, из расчета миля за четверть часа». С открытыми глазами и не сбиваясь с курса, Значит, теперь выйдет в два раза дольше или в три, или ещё больше. Я бы сказал, нужно дня 3. Мелори задумчиво молчит. Не хочу вас расстраивать, продолжает Рон. Только где гарантия, что поезд вообще появится, и как часто он ходит, и что там за люди, кто по-вашему мог ввязаться в подобный проект? От Рона исходит страх. Мэллори почти физически ощущает волны ужаса. Рон подаётся вперёд, скрипнув в садовом стулом. Вы только представьте, кто в наше время решится запустить поезд, словно они не боятся тварей? Почему? Безумцы, думает Мэллори. Представляет, как Анет сидит на месте машиниста, а Гарри ходит по вагонам и проверяет билеты. Нет, идти нельзя, говорит она и пытается придать голосу твёрдости. Не получается, слова звучат неуверенно, решения не ложится на душу. Подождите, успокаивает Рон. Давайте ещё почитаем, поговорим. Малер вскакивает и мерит комнату шагами, пока Рон просматривает бумаги. Перед ней мелькают образы: мама с папой возятся в огороде, светит солнце, родители живы до сих пор, даже не догадываются, что их дочь в здравом уме и думает о них в эту самую минуту. Как они были бы счастливы, если бы она вдруг объявилась, да ещё с внуками. Мало рисадится, снова встаёт, опять садится. Папа хорошо рубил дрова, они с мамой оба прекрасно готовили, умели выращивать себе пропитание. Зачем им понадобилось ехать к мосту? Кто-то их отвёз, может быть, против воли, даже если поехать, где гарантия, что она их найдёт? Переписчик, однако, нашёл Эта мысль успокаивает, раз он нашёл то убежище. Вы читали про убежище? Невероятно. Рон с головой ушёл в чтение. Убежище? переспрашивает Мелри. Рон улыбается, однако он заметно помрачнел. Что-то подсказывает Мелри, сегодня он больше не будет отпускать остроты. Здесь написано: яма размером 12 на 8 футов. Надёжный бункер на случай, если твари завладеют землёй окончательно. Да, звучит не слишком заманчиво. Мэллори хотела бы успокоить Рона. Он умудрился прожить 10 лет на автозаправке. Ему не нужен бункер. Он может жить дальше и совсем не думать о внешнем мире. Рон смотрит на Мэллори поверх стакана, глотает виски. Ужас в его глазах разрастается. Теперь он уже зол на Мэлори за этот визит. Однако Мэлори знает, Рон Хэнди умен, он готов внять голос у разума. «По описанию больше похоже на могилу», — говорит она. «Да уж, я, пожалуй, воздержусь. Предпочитаю хранить себя на поверхности», — отвечает Рон. Все-таки шутят. «Это хорошо», — думает Мэлори. Рон продолжает читать. «Боже!» Вдруг восклицает он: "Боже правый!" Мелри догадывается, чем вызвана паника. Эх, надо было предупредить Рона заранее. Рон быстро откладывает бумаги прямо на испачканный машинным маслом пол, вытирает руки об одежду. Он в ужасе. Мелри ещё никогда не видела человека настолько охваченного страхом. Даже соседи по первому дому были спокойнее. "Вы это видели?" восклицает Рон неестественно высоким голосом. Что, настораживает Сэмелри? А вдруг там рисунок или фотография вдруг она прилеснула и не заметила? Нет, Рон имеет в виду другое. Пишут, будто кто-то её поймал. ерунда, быстро говорит Мэллори. Это невозможно. Даже сама идея попробовать. Рон ставит стакан на банку с краской и снова тщательно вытирает руки. Стирает с пальца следы бумаги с упоминанием о поимке твари. О, Мэллори, что не тон. Это слишком, это слишком для меня. Простите, Рон. Всё, пора уходить. Надо встать и оставить его в покое. Зачем она вообще пришла? Моя сестра тоже в списках, говорит Рон. Что? Рон поднимается и поворачивается к Мэллори спиной. Моя сестра Мэллори, почти кричит он. В списке выживших? Мэллори смотрит на отложенные им бумаги. Да, в списке выживших. Я же говорю, имя моей сестры в списке. Мэллори не знает, что ответить. Она сама ещё не переварила новость про отца с матерью. Боже мой, боже мой, боже мой, твердит он. Мэлори подбирает с пола стопку бумаг, а на коже чувствует состояние Рона, его беспомощность и тоску. Теперь он знает, его сестре удалось пережить нашествие. Он долго жил отшельником, и вдруг появился повод выйти в новый мир. Рон снова садится на стул и смотрит прямо перед собой невидящими потемневшими глазами. Его улыбка пугает. Не переставая улыбаться, он тянется к подлокотнику, надевает повязку и крепко завязывает узел на затылке Что тут скажешь Ничего не надо говорить Надо встать и уйти Спасибо, что впустили, Рон, прощается Мэллори Чувствует, что всё же должна задать вопросы и добавляет Рон, а вы согласились бы сесть на поезд, чтобы снова увидеть сестру Что? Рон будто не понимает, о чём идёт речь Бутте Меллови спрашивает о суши безделице, о которой он уже успел позабыть за более важными мыслями. Ах, поезд. Мне и не пришлось бы. Она всё-таки на юге от нас. Меллови не в силах удержаться и продолжает. А вы не думаете, возможно, вам пошло бы на пользу? Рон резко протягивает руку и включает радио на полную громкость. Меллови поспешно ставит на пол свой недопитый виски и встаёт. Рон крутит ручку передатчика, что-то говорит, Мелри видит, как шевелятся губы, однако шум радиоволн заглушает слова. Хорошо бы его поблагодарить, успокоить, не обязательно искать сестру сегодня, он может отправиться завтра, он волен делать что захочет, когда захочет. Он заслужил это право. В конце концов, может вообще не разыскивать. И всё же, он должен попытаться, думает Мелри. Внезапно ей становится понятно, Рон Хэнди должен идти к сестре. Иначе он будет влачить лишенное всякого смысла существования, и умрет один в своей грязной берлоге. С безжалостной ясностью происходит осознание. Она, Мэлори, отправляется к родителям. Решение принято, и у Мэлори захватывает дух. Она надевает повязку. Из радиоприемника доносится женский голос. Твари не стали выше, они стали шире, они теперь занимают больше места в пространстве. Арон пинает приёмник. Замолчите, кричит он. На кого он злится? На диктора, на тварей или на Меллери? Идите к поезду Меллери, говорит он, выключая звук. Пожалуйста, ради нас обоих, идите. Он плачет, слышно по голосу. Я пойду, обещает она. И тоже плачет с закрытыми глазами. Рон, простите, я не хотела вас расстраивать и испортила вам день, мне очень жаль. Найдите Пост Мэллори, говорит он. Потом уж смехается. Шутки всегда помогали ему выжить, а теперь проваливаете. Ко мне вот-вот заявится грава друзей. Нужно привести себя в порядок. Спасибо, Рон. Мэллори думает про пост, про расстояние, которое предстоит преодолеть. В её воображении 30 миль кажутся бесконечными, будто разматывающаяся нить у павшей катушки. Она найдёт поезд, она поедет к родителям. Мэллори окликает Рон: "Я здесь. Будьте добры, заберите эту гадость. Нельзя, чтобы меня застали за чтением подобного вздора. Я, между прочим, уважаемый человек, учёный. Великие умы вроде меня должны заниматься своим делом. а именно сидеть и ждать неминуемой смерти в полном покое и одиночестве